2.11. Странствия Андроника Христа до его воцарения. Евангелия много говорит о том, что Иосиф с Марией, а затем и Христос, были вынуждены много скитаться вдали от Иерусалима, поскольку боялись Ирода, а впоследствии его преемника Архилая. Скитания начались с бегства в Египет и продолжались долго после смерти ирода иосиф и мария с юным христом пытались было вернуться в иерусалим но все же поереглись по смерти ирода все ангел господень является Иосифу в египте и говорит встань возьми младенца и матерь его и иди в землю израилеву ибо умерли искавшие души младенца он встал взял младенца и матер его И пришел в землю Израилеву, услышав же, что Архиллай царствует в Иудее вместо Ирода отца своего, убоялся туда идти, но, получив во сне откровение, пошел в пределы Галилейские. Евангелие от Матфея, глава 2, стих 19-22. Таким образом, и Ирод, и его преемник Архиллай представляли для Христа серьезную опасность. Согласно Евангелиям, Христос постоянно странствует. Его странствия кончаются торжественным входом в Иерусалим, после чего через какое-то время он был схвачен и распят. Вот, например, как описывает странствие Христа евангелист Матфей. Христос рождается в Вифлееме, затем его перевозят в Египет, потом в Назарет. Из Назарета Христос бежит в Капернаум-Поморье, по в пределях Завулонних и Нефалимлих. Христос путешествует по всей Галилее, а слух о нем разносится по всей Сирии. Потом он входит в Капернаум. Затем говорится, что Христос, взойдя на корабль, переплывает на другую сторону моря, в страну Гергесийскую. Потом он снова входит на корабль, снова переплывает море и пребывает в свой город. Смотри четверо Евангелия московской печати 1651 года, листы 8-17. Отметим по ходу дела, что в синодальном переводе слово «корабль» уклончиво заменили на лодку. В итоге получилось, будто бы Христос путешествует по небольшому водоему в какой-то лодке. Явно навевается образ утлого суденышка, пригодного лишь для плавания возле берега или по озеру, но не в море. Евангелие от Матфея, глава 8, стих 23-24. Ясно, чего добивались. Хотели уменьшить географический масштаб путешествий Христа. Якобы все это происходило в окрестности небольшого озера. Но в старом тексте речь явно идет о далеких путешествиях. В частности, о пересечении Большого моря на корабле. Встает совсем другая картина. Продолжаем описание странствий Христа по Старому Евангелию от Матфея. Христос пребывает в свое Отечество, затем, услышав о казни Иоанна Крестителя, садится на корабли и перебирается в некое пустынное место. Потом пребывает в страны тирские и Сидонские, оттуда — на море Галилейское. Потом Христос садится на корабли и отплывает в пределы Магдалынские. И наконец из Галилеи отправляется в Иудею и вступает в Иерусалим. Марк упоминает следующие места, где путешествовал Христос до входа в Иерусалим: Назарет галилейский, море Галилейское, Кепернаум, приморские страны, страна Гадаринская, Десятиградия, другая страна Вифсаиды, земля Генисарецкая, пределы тирские и сидонские пределы дикопольские вновь десятиграде страны далмануфанские балканская долмаца вфсаида исария филиппова капернаум и ерихон вивсфаге вифания гора еленская и иерусалим лука перечисляет следующее галилея назарет изгнание из назарета Капернаум озеро, Геницарецкое, Наин, Гадаринская страна по другую сторону от Галилеи, через озеро Галилейское, Вифсаида, Самария и Иерусалим. Меньше всего о странстве Христа сообщает евангелист Иоанн. По сути, он начинает свой рассказ о входе Христа в Иерусалим. Тем не менее, он упоминает следующие места, где Христос побывал ранее. Канна Галилейская, Капернаум, Иудейская, Жидовская земля, Самария, город Сихар в Самарии, Галилея. В Евангелии от Иоанна прямо утверждается, что еще до его входа в Иерусалим Христа хотели провозгласить царем. Однако в то время он отказался. Человец же «Знамение, еже сотвори Иисус глаголаху, якосе есть воистину пророк грядый в мир. Иисус же, разумев, яко хотят прийти, да восхитят его, и сотворят его царя от паки в гору един». Смотри также синодальный перевод «Евангелие от Иоанна», глава 6, стих 14-15. Таким образом, в Евангелиях остался явный след того, что Христа собирались провозгласить царем. И, как мы теперь понимаем, действительно провозгласили. Таким образом, согласно Евангелиям, Христос много путешествовал по различным городам и странам до своего торжественного входа в Иерусалим. Обратимся теперь к истории Андроника. Как пишет Никита Ханя, до своего воцарения Андроник побывал во многих странах и землях. Он несколько раз бежал из Царьграда, спасаясь от Мануила, Ирода. Андроник управлял городами в Враницовой и Велиградом на Балканах. Какое-то время жил в русском Галиче. Затем Андроник мирится с Мануилом, осаждает зевгмин потом управляет Филикией, затем перебирается в Антиохию, оттуда в Иерусалим. Потом бежит к Салтуху-султану колонии. Затем Андроник снова мирится с Мануилом, получает в управление город Эней и селится там надолго. Оттуда во главе войск вступает по Пафлагонию, а затем в Пантийскую Ираклию. Потом прибывает к городам Никея и Никодимия. Затем происходит бой при Хараксе, где Андроник одерживает победу над правительственными войсками возглавляемыми ангелом, после чего ангел переходит на его сторону. Вскоре после этого Андроник торжественно входит в царь Град. Итак, Андроник много лет находился в изгнании, как неугодный при дворе претендент на престол. Были случаи, когда изгнание прерывалось, и Андроник мирился с царем Мануилом, евангельским Иродом, но это продолжалось сравнительно недолго. Большую часть времени он проводил в вынужденном отдалении от Царьграда. В конце концов, уже после смерти царя Мануила в столице начинается возмущение против юного сына Мануила, царя Алексея II, а также против императрицы-регенши Марии Антиохийской и фактического правителя Ротосеваста Алексея Камнина. Дело кончается тем, что вместо Алексеева царя андроник В глазах современного нам историка события выглядели так. Западники Мария и протасеваст Алексей вызывали потворством иноземцам в ущерб интересам Византии справедливый гнев мыслячей части общества. Столичную оппозицию возглавили дочь Мануила I, тоже Мария, и ее муж, кесарь Раймунд Монферратский. Кроме того, из Пафлагонии на ситуацию в Константинополе активно влиял Андроник, будущий император. На Пасху 5 апреля 1182 года Мария Камнина вместе с мужем бежали в Святую Софию и потребовали у патриарха Феодосия свержения ненавистного прото-севаста. 2 мая по приказу императрицы наемники Латинине пошли на штурм Святой Софии. В городе начались бои, жители накинулись на латинские кварталы. Немногие, спасшиеся от ужасов этого погрома, получившего название Константинопольской бани, покинули город морем. Столица сделалась неуправляемой. Единственной надежной силой в руках правительства оставались уцелевшие наемники и флот под началом Андроника Кондо-Стефана. Последний, недолго думая, увел корабли к Андронику Камнину. Власть в свои руки на 10 месяцев взял синкелит, а затем Андроник беспрепятственно вступил в столицу и овладел престолом. Сергей Борисович Дашков, императоры Византии. Сравнивая историю Андроника с евангельскими описаниями, мы видим тот же самый костяк событий длительные путешествия, сложные взаимоотношения с царем Иродом и, наконец, торжественный вход в столицу.